Глава 16 Стая ринулась в атаку. Булат видел, как впереди несется самый огромный из оборотней — Хафган. Приняв волчьи обличья, оборотни снова превратились в огромных лохматых зверей, внушавших страх и ужас. Переглянувшись, звери устремились прочь, туда, где их ждал бой. В том, что не все вернутся из него живыми — Булат от чего-то даже не сомневался. Он давно перестал верить в сказки со счастливым концом. А битва всегда предполагала жертвы богам, жадным до крови. Дьярви, собравший стаю в огромной светлой пещере, был краток. Он сказал, что пришел их черед защитить долину и не позволить колдунам поднять мертвых. Моя мать умерла чтобы этого не случилось. Голос молодого оборотня гулко отдавался, отражаясь в стенах пещеры. Стоя на возвышенности Дьярви смотрел на своих людей, на свою стаю, молодых и старых, матерых и неопытных. Сейчас их силе противостояло могущество Азгейра. Но волк не собирался отступать. Вы отвлечете его приказал он оборотнем и оглянулся на человека, кто молчаливым наблюдателем стоял в стороне. И что-то такое блеснуло в глазах Дьярви, что Булат невольно заподозрил подвох. Спустя некоторое время, когда, вцепившись пальцами в густую шерсть, оседлав Дьярви в его истинном обличии, Булат мчался верхом на звери в сторону от стаи, он вспоминал тот взгляд и теперь понимал, Что так развеселило молодого оборотня? Ехать на волке оказалось совсем не так просто. Булат постоянно соскальзывал со спины Дьярви, и ему приходилось карабкаться наверх, цепляясь за густую шерсть. Сам оборотень на это почти не обращал внимания. Он несся сквозь поднявшуюся метель, пробивая себе путь через поваливший густой снег. А ведь совсем недавно небо было чистым, без единого облака. Теперь же над головой Булата плыли тяжелые серые облака, извергавшие из своих недр густые огромные хлопья. А где-то там, вдали, в руках у Азгейра, была Верея. Его верия, Мысли о которой никак не выходили у него из головы. Только бы не опоздать. Молился он про себя. Боги не могут быть так несправедливы к нему». Булат даже подумать не смело что произойдет, если его избранница повторит судьбу Лори. Это так тяжело хранить своих любимых, шептал злой голос в его сознании. Я успею. Прорычал сквозь ветер булат и сильнее впился пальцами в густую шерсть оборотня. Горы стремительно приближались, а затем Дьерви выскочил на лед и, поскользнувшись, заскользил вперед, упав на живот и распластавшись лапами во все стороны. Его закружило на месте. Булат летел с широкой спины волка, приземлившись боком на ледяную твердую поверхность. Тяжелый меч за его спиной недовольно зазвенел. И едва мужчина прекратил скользить, он застыл лицом на льду. И тут в глаза ему бросилось нечто странное. Подняв голову, Булат посмотрел вниз. Прямо под ним, в ледяной толще, лежал человек. Кто именно это был, Булат не знал. Поднявшись на колени, он всматривался в спокойное лицо, чуть искаженное замерзшей водой. Мужчина казался спящим и до жути умиротворенным. А когда за спиной Булата послышался шорох, он вздрогнул и поднял голову. Они вырубали во льду могилу и опускали туда тело, — сказал Дьерви. Он снова стал человеком и, остановившись рядом с Булатом, посмотрел вниз на заледенившее тело. К покойнику привязывали камень, а затем могилу заливали водой и ждали, когда Мороз сделает свое дело. Добавил волк и раскинул руки в стороны. «Под нами кладбище колдунов, и Асгейр, собирается оживить их с помощью Вереи. Ее жизненная сила, ее огонь растопят этот лед, а магия Асгейра вернет к жизни так хорошо сохранившиеся тела. И если он это сделает... Булат поднялся на ноги. «Пойдем», — сказал он. Дьярви согласно кивнул. «Ты прав. Некогда болтать». Булат бросил взгляд на лицо покойника и шагнул мимо. Но стоило ему сделать несколько шагов, как из-под льда на него снова выглянуло мертвое лицо. В этот раз колдун подо льдом был очень стар, и Булат ускорил шаг, старательно избегая смотреть себе под ноги и при этом не думать о том, что под ним простирается кладбище. Спустя какое-то время они перешли на бег. Дьярви снова свернул к горам и, оглянувшись на человека, крикнул ему прибавить шагу. Булат бросил взгляд в сторону и увидел странное серое облако, простиравшееся вдали. Что это было, он не знал. Но оно стояло как раз над тем местом, которое так старательно обходили они с оборотнем. А потом Булат догадался. Там шла битва. Оборотни схлестнулись с колдуном в попытке его задержать. Мелькнула мысль, что там может быть и Верея. Но Булат почти сразу же отмел ее прочь, понимая, что Азгир не стал бы рисковать своей пленницей теперь в шаге от достижения своей цели. Адьерви, видимо, знал, куда ведут девушку. Оборотень бежал целенаправленно и уверенно, и было то только и оставалось, что следовать за ним. «Будем ждать здесь, у истока», — сказал колдун, который тащил меня на своем плече, переняв у Асгейра. Меня поставили на ноги и оставили одну, видимо, уверенные в том, что я не сбегу. Впрочем, я и сама была в этом уверена. Сил не осталось даже на то, чтобы стоять, и я опустилась на лед, почти не чувствуя его жалящего холода. Тело мне больше не повиновалось, и теперь мою силу можно было брать голыми руками, Вот только пока некому было это делать. Колдуны ждали своего главаря. И, видимо, не сомневались в том, что Асгейр победит в битве, на которую отправился. Слишком уверенным уходил он против врага. На меня никто не обращал внимания. И я расползлась по льду, вздрагивая от его проникающего холода, когда один из колдунов заметил, как я лежу. «Эй, поднимите ее скорее!» — услышала я. И отправьте Вендала за Зельем. К приходу Асгейра она должна быть готова. Меня подняли, и кто-то из мужчин набросил на мои плечи свой плащ. Тот оказался теплым, подбитым изнутри каким-то мехом, и я стала согреваться. Пальцы на руках и ногах закололо, а затем тепло стало подниматься вверх по рукам и икрам, отдаваясь непереносимой болью. Не спи. Толчок в плечо и я скривилась. «Где Асгир?» — спросил кто-то. «Вы уверены, что он одолеет стаю?» — услышал еще один голос. «Стаю?» — пронеслось у меня в голове. «Наш предводитель самый сильный, и только ему под силу уничтожить хранителей». С долей восхищения в голосе сказал один из колдунов. Он хотел было продолжить, Но неожиданно налетевший порыв ветра был настолько силен, что едва не опрокинул меня навзничь. Сама не знаю, как сумела стоять. Подняв голову, я увидела темную фигуру, приближающуюся к нам. И в груди все застыло. стая налетела на колдуна, словно ураган, словно вихрь, грозящий смести все препятствия на своем пути. Но Асгейр выстоял. Магия хранителей, магия воздуха, была уже им покорена, и первый порыв, которым оборотни сплоченно ударили по врагу, рассеялся мелким снегом, потому что сила, которую он отнял у Брунхильды, оказалась сильнее общей магии всей стаи. Асгейр мазнул взглядом по оборотням, отыскивая того единственного, кто мог представлять собой угрозу. Но в этой мешанине мохнатых тел не так легко было отыскать Дьерви. То ли дело его мать, Бронхильду, всегда легко можно было заметить из-за белого, словно снег цвета шерсти. Все же остальные звери были обычного окраса, колеблющегося от серого до темного пепла. Были даже рыжие, напомнившие своим видом колдуну о девчонке Сигмунда. Оборотни не церемонились, нападали скопом, а не поодиночке, нападали именно так, как привыкли охотиться. Азгир узнал того самца, что вел их в бой. Хафган, пара Брунхильды. И, видимо, волк уже знал о гибели предводительницы и о том, кто именно убил его самку, поскольку именно он был яростнее всех. Сперва Асгейр отражал нападения волнами воздуха, которые отшвыривали зверей в разные стороны. Но волки поняли его тактику и стали нападать одновременно со всех сторон, пытаясь измотать колдуна и вытянуть из него как можно больше силы. Асгейр понимал, что это приведет к его поражению. Церемониться с оборотнями колдун не собирался. Теперь, когда у него была сила их предводителя Брунхильды, Он мог справиться с ними. И жалеть волков колдун не собирался, хотя понимал, что северу все равно нужны будут хранители, а уничтожение всей стаи повлечет за собой большие проблемы. Хотя что ему Асгеру до да проблем этой мертвой земли? Когда все закончится, он уведет своих людей прочь отсюда. Туда, где много плодородных земель, и помимо вечной зимы бывают лето и весна. Азгир Отшвырнул от себя нескольких волков, что пытались подобраться со спины, думая о том, что, будь у него теперь сила огня, спалил бы хищников заживо. «Пошли прочь, твари!» — крикнул он, и воздух зазвенел от звука его голоса. «Пошли прочь или пожалеете!» — и вскинул руки, наполненные волжбой. Очередная волна воздуха прокинула навзничь еще троих зверей, Когда перед Азгейром стал Хафган. Колдун замер, глядя на перевоплощение волков человека. А когда перед ним предстал обнаженный мужчина, Азгейр усмехнулся. «И как будем бороться?» — спросил он. Остальные звери из стая окружили цепив в кольцо. Видимо, как догадался Колдун, Хафган таким образом хотел отомстить за свою пару, один на один. И волк ожидал честного поединка. Но Асгейр не был расположен к благородству. Ни сегодня, ни сейчас, да просто никогда. Делись со мной, как мужчина», — прорычал Хафган. «Ты убил Брунхильду, и я требую поединка чести». Волки завыли, чуть расширив круг. Асгейр покачал головой и резко опустился на колени. «Нет!» — крикнул он, и, зачерпнув полные горсти снега, поднялся на ноги, одновременно вскинув резко руки. Вылетевшая из его ладони подтаявшая вода заледенела в коротком полете. Два огромных ледяных кинжала, созданные магией колдуна, пронзили тело оборотня. Хафган с каким-то детским удивлением посмотрел сперва на свой живот и грудь, куда попали лезвия, а затем перевел взгляд на колдуна. Асгейр, улыбаясь, увидел, как оседает на лед его противник. «Мне не до игр в благородство», — выплюнул он зло и добавил. «Отправляйся следом за своей Брунхильдой и передавай ей привет» и спасибо за ту силу, которой она соизволила поделиться со мной. Он рассмеялся, низко и утробно, и ветер в небе подхватил его смех. Стая напала одновременно со всех сторон. Несколько огромных волков взвелись в воздух, неся гибель своему врагу. Асгир прокрутился вокруг своей оси, держа руки, раскинутыми в разные стороны. Волков расшвыряло, как щенков, а затем колдун ударил ладонью об лед, и тот треснул, пополз в сторону, разделив пропастью стаю и ее врага. «С вами после разберусь», — бросил равнодушно колдун и шагнул следом за своими людьми, что ждали его где-то там, в ледяной долине, у подножия братьев-великанов. Единственное, что сейчас беспокоило азгейра Это то, что он так и не заметил среди стаи этого щенка, сына белой волчицы. Дьярви притаился за камнем и кивнул Булату, чтобы тот не высовывался раньше времени. А затем замер словно перед прыжком. Тот, кого они поджидали, бежал вперед, не оглядываясь по сторонам, и, видимо, очень торопился, поскольку, когда оборотень выскочил из своего укрытия на колдуна, тот лишь тихо взвизгнул и прижал к груди какой-то предмет, сохраняя последний от удара. Дерви придавил колдуна, навалившись всем телом, а затем вырвал из его рук крошечный флакон и бросил его булату. «Это еще что?» — спросил тот, поймав сосуд на лету. «Тебе лучше не знать», — ответил оборотень и посмотрел на молодого мужчину в темном балахоне, что лежал под ним, испуганно хлопая большими глазами. «Это предназначалось огню?» — спросил его Дьярви. Колдун задрожал, но не проронил ни слова. Дьярви схватил его за горло. На глазах у Булата пальцы молодого волка превратились в огромные лапы, украшенные длинными, совсем не волчьими когтями. «Значит, говорить не будешь», — спросил сын Брунхильды. Колдун покачал головой. Тогда Дьярви схватил мальчишку за шкирку и поднял на ноги. «Раздевайся», — приказал он. Глаза колдуна полезли на лоб. «Что?» — пробормотал он еле слышно. Булат следил за происходящим с интересом. Он уже догадался, что задумал оборотень и, как оказалось, позже не ошибся. «Раздевайся, если хочешь жить», — прорычал Дьярви, и колдун стал поспешно стягивать с себя плащ, забыв распустить у горла тесемки, что только замедлило процесс. Затем снял и балахон. Волк подобрал вещи и швырнул их Булату. «Надевай», — сказал он. «Вы пожалеете», — вдруг пискнул молодой колдун. «Со с вам не справится! Он вернулся, собрав все стихии, — и скоро получит последнюю, и тогда закрой рот, щенок», — перебил его Дьярви. Булат молча надел балахон и плащ, надвинул капюшон так, чтобы не было видно лица. Пока он переодевался, оборотень схватил за горло колдуна и силой сжал пальцы, перекрывая доступ воздуха в его легкие. Когда мальчишка осел на лед, Дьярви распрямил спину, и посмотрел на Булата. «Я не убил его. Зачем-то», — сказал Волк. «Вижу», — усмехнулся мужчина в ответ. «Он мог нам помешать». Булат кивнул, а Дьерви продолжил. «Отдашь зелье, но себя не раскрывай», — сказал ему сын Брунхильды. «И постарайся не попасться сразу же на глаза Асгейру». Иначе он тотчас раскусит тебя. И что мне делать? Болот поправил перевесь под плащом, прикрыв меч, чтобы оружие не было видно. Дождешься, когда девушки дадут выпить зелье. Тогда к ней вернется ее сила. Этот отвар пробудет ее, и тогда. Он на мгновение замолчал, и его губы тронула злая улыбка. Очнувшись, Хредори огляделся по сторонам и сел на полу. Он замерз, и все еще находился в пещере перед черным камнем, откуда переправил Дьярви и Булата на север. Тогда сил переместиться самому уже не хватило, и мужчина, отдав последнее, упал без сознания на каменный пол пещеры. Камни в скале мерцали, но уже не так ярко. Они, как и алтарь, разгорались лишь, когда чувствовали магию, которую могли получить от людей. Сейчас в Хредорике ее почти не осталось, а извлекать силу из этого места могли только колдуны. Сова поднялся на ноги. Суставы протяжно заныли, когда он принялся растирать ноги своими руками, возвращая кровоток в венах. Мыслями своими Хредорик был сейчас с Дьярви и его стаей. Ему было интересно, удалось ли оборотням защитить Ледяную долину. Он надеялся на благоприятный исход, Но зная силу Асгейра, в глубине души понимал, что это почти невозможно. И все же всегда оставался шанс: чудо или нечто подобное, а совет так хотелось верить в чудо. немного позже, уже выбравшись из пещеры, мужчина с удовлетворением увидел перед собой лошадей. они так и остались ждать своих всадников, мирно пощипывая сухую травку. При виде человека животные вскинули головы, приветствуя его. Хредорик первым делом бросился к сумке, притороченной к седлу, и достал оттуда съестные припасы. Уселся в стороне и принялся жадно есть. Пища должна была помочь ему восстановить силы, хотя сова понимал, что отдал их слишком много в этот раз. Насытившись, он вытер рот рукой и покосился на лошадей. «Ну что, отдохнули?» — спросил он животных, словно ожидая услышать ответ. Затем встал, и, приблизившись к своему коню, забрался в седло. Подхватив под устцы лошадь Булата, он тронулся вперед, предоставляя третьей идти следом. Надо было выбираться из этого леса, туда, где он сможет продать лошадей, а после, восстановив силы, обернуться птицей и отправиться обратно на север». На лице у Азгера, приближавшегося к нам широкими шагами, блуждала странная улыбка. А у меня, при виде его фигуры в длинном плаще, оборвалось сердце. Колдун приблизился и посмотрел на меня, игнорируя любопытные взгляды своих людей. Наши глаза встретились, и я увидела непонятный блеск в глубине его синего взгляда. Нечеловеческий блеск. «Поднимите ее», — приказал мужчина. «Нам надо идти. За зельем кого-нибудь отправили?» «Да, учитель. За ним пошел Вендал. Он должен был уже вернуться». Асгейр скривил губы. «Послали мальчишку. Молитесь богам, чтобы этот остолоп не разбил флакон. И чем вы только думали?» «Он самый быстроногий, учитель. Кто-то сделал попытку оправдаться, но один взгляд Азгеера и снова наступила тишина, которую спустя мгновение нарушил возглас. «Вон он идет. И головы колдунов дружно повернулись к возникшей вдали фигуре в черном. Я лишь мельком посмотрела на приближающегося человека, который почти ничем не отличался от остальных колдунов. Одет в черное и лица не видать под огромным капюшоном. Но что-то кольнуло в груди, и я снова обратила взгляд на мужчину. В какое-то мгновение мне показалась знакомая его походка, но я тут же прогнала прочь навещивую мысль узнавания. «Тебе хочется видеть то, чего нет», — упрекнула себя и опустила голову. Колдуны между тем принялись переговариваться между собой, но говорили очень тихо, так что слов я не разобрала. Да и неинтересно мне было слушать их пересуды, а затем тяжелая рука с гейра легла на мое плечо он запрокинул мою голову и приложил к губам какой-то сосуд. «Пей», велел жестко, и я открыла рот. Жидкость потекла по горлу, совершенно безвкусная. Ни горечи, ни сладости, просто вода. Выпив все, посмотрела на колдуна. В синие глаза мужчины сверкали, словно драгоценные камни. Или лед, под лучами солнца. И я не видела в них ничего, кроме жажды и ожидания». Некоторое время ничего не происходило. А затем я почувствовала, как внутри все будто обожгло жаром, словно я охлебнула крепкого мёда. Жар стал быстро растекаться по телу, обжигающий, до покалывания на поверхности кожи. Ко мне словно вернулась сила, и боль, что тревожила, отступила куда-то прочь, будто её и не бывало. Я медленно поднялась на ноги, все еще не веря собственным ощущениям, а затем посмотрела на колдунов. Они отошли прочь, встав в круг, и только Асгейр так и остался стоять на месте. Его ледяной взгляд встретился с моим пламенным. «Ее волосы!» — крикнул кто-то со страхом. «Посмотрите на ее волосы! Она горит!» Я перебросила на грудь косу и не сдержала удивленного возгласа, когда вместо привычных ярко-рыжих волос... По моей груди заструилось настоящее пламя из лавы. Оно было живое, искрилось, горело, но не обжигало. По крайней мере, не меня. На лице у колдуна расцвела довольная усмешка. Глаза вспыхнули полные торжества. «Ты чувствуешь ее?» — спросил Асгейр. «Твоя сила проснулась». Я перевела взгляд на свои руки и тело. Кожа на открытых участках была почти красной, раскаленной, как железо в кузне. Я вся была пламенем. Живой огонь из плоти и крови. Зрелище прекрасное и одновременно ужасающее до дрожи в коленях. По лицу Асгейра растеклась улыбка. Он единственный не побоялся этой перемены, превратившей меня из простого человека в огненного монстра. «Так вот какая она, эта сила!» Подумала я, и тут же поняла, что не хочу быть такой. Не хочу владеть тем, что мне не подвластно. Одно дело смеха ради разжигать костер на привале, а другое — пылать самой, словно факел. Я не хотела для себя такого. Но и отдавать силу колдуну мне тоже не хотелось, поскольку использовать ее он был намерен во зло. Что делать я пока не знала. Зелье, данное мне Асгейром, пробудило спящие резервы, и я чувствовала себя сильной, как никогда раньше. Верея. Подался вперед колдун, его люди расступились, расширяя круг. «Не трогай меня», — произнесла я и выставила перед собой руки. Азгеер усмехнулся. «Ты думаешь, что теперь сможешь остановить меня, что стало сильнее?» — сказал он, и вдруг пригнулся вниз. Его руки крыльями разлетелись в разные стороны. Мужчина растопырил пальцы, и я увидела, как он закатил глаза, запрокинув голову назад. Страшные белки были цвета снега, без малейших прожилок, как у заледеневшего мертвеца. И тут он соединил ладони в громком хлопке, и мое тело подбросило в воздух. — Танцуй, Верея, — произнес колдун танцуй. И мое тело послушалось его приказа вопреки моему собственному желанию. Колдун захохотал, дико и жутко. Вокруг меня взвился огромный костер, сила просилась наружу, и ноги сами понесли меня в пляс. Но не так, как когда-то учил меня старый нечай, совсем не так. Из меня словно выливалась волжба в движении рук, в движении бедер, поворотах головы и плеч, в шагах, то широких, то мелких. И там, где ступали мои ноги, лед начал стремительно таять, и я уже танцевала на воде, удивительным образом не проваливаясь вниз. Азгеер продолжал дико смеяться и кричать. «Танцуй! Танцуй, огонь! Пробуди мертвых! Растопи лед! Танцуй для меня, вере!» И я танцевала, повинуясь его громкому крику. Безвольная, словно тряпичная кукла, за нити которой дёргал черный колдун. Я видела, как ученики Азгейра начали пятиться прочь от тайней льдов. Один из них, что стоял ближе всех к месту, где я танцевала, развиваясь пламенем, провалился под лед. Его крик утонул, так и не прозвучав, когда льды сомкнулись над головой бедолаги, а затем увидела, как одна из фигур в черном отделилась от остальных и стала приближаться в мою сторону. А я все танцевала и не могла остановиться. Льды таяли, а небо над моей головой очистилось. Солнце засияло ярко и совсем не северное. Оно дарило тепло, словно помогая льдам таять. Азгир тем временем опустился на колени на самом краю разлома, где плескалась вода, и опустил в нее свои руки. Он перестал смеяться и теперь бормотал какие-то неразборчивые слова, то тихо, то выкрикивая их в голос. Я же продолжала танцевать, не в силах остановиться. Тело предательски подчинялось воле Асгейра. Я была бессильна что-то изменить, и все мои попытки противиться страшной волжбе колдуна оканчивались крахом. И в тот миг, когда я уже готова была сдаться и выгореть дотла, услышала голос, зовущий меня по имени. Мне стоило неимоверного усилия повернуться на зов, и тогда я увидела его. Мужчину в черном балахоне, который, прыгая по разломленному льду, спешил ко мне. Он что-то кричал и махал руками, но находился слишком далеко, и я не слышала его слов. Мужчина прибавил скорости, приближаясь ко мне длинными прыжками и рискуя провалиться под лед. От быстрого бега капюшон слетел с его головы, и я узнала Булата. Он пришел за тобой. Вздрогнуло сердце. «Верея, стой!» Снова закричал мужчина, и на этот раз я поняла, что он говорил. «Сопротивляйся!» Рядом что-то дрогнуло. Вода изрыгнула из своих недр жуткую темную фигуру, бросила ее на лед, и снова стихло, пока я продолжала дикий, лишенный всяческого контроля, танец. И все же сумела разглядеть существо на льду, при виде которого сердце вздрогнуло. Я увидела синие губы, прозрачные глаза и белую кожу. Мертвец. Он неожиданно дернулся и, подняв голову, вцепился в край ближайшей льдины. А затем, подтянувшись, стал выбираться наружу из воды и я ошарашенно провернулась вокруг собственной оси, с ужасом замечая, как вокруг меня поднимаются все новые и новые мертвецы. И хотя они все выглядели так, словно их похоронили только вчера, я чувствовала, что этим ожившим телам уже много лет. Десятки или даже сотни. Вере, перестань танцевать, и за тебя тает лед». Булат замер на льдине, которая опасно покачнулась под его ногами. Он раскинул руки в стороны, пытаясь удержать равновесие, но при этом его взгляд был устремлен только на меня. «Булат!» — прошептала я, но все так же продолжала танцевать. «Слабачка!» — взорвалось внутри меня. Азгейр тоже заметил Булата, и его взгляд снова стал прежним. «Это еще кто?» произнес он. «Сопротивляйся!» — снова крикнул мне Булат, и я остановилась, увидев, как колдун встал во весь рост и взор его обратился на моего любимого. «Нет!» — закричала я и, наконец, перестала танцевать. Ноги замерли над водой, едва касаясь ледяной поверхности. Вокруг плавали льдины, на которых стояли мертвецы. Едва я перестала двигаться, как они посыпались в воду, словно с деревьев листья по осени. Азгейр злобно зарычал и стал медленно поднимать руки. Мой взгляд метнулся к Булату, который продолжал стоять на льдине. Она опасно накренилась. Одно неверное движение, и мужчина провалится в холодную воду. Что произойдет дальше, я догадывалась — И от этой догадки холодило сердце. Танцуй! Заорал диким голосом Асгейр, но я уже не слышала его крика, метнувшись по воде к Булату. Я не знала, как, но должна была помочь ему. Вере! убей Асгейра! Крикнул мне Булат. Сейчас у тебя хватит сил. И я не замедляла бега. Когда колдун... Сделал резкий взмах руками, и перевернулась, накрыв собой Булата. С губ сорвался вопль, полный горечи и ужаса. Я поняла, что опоздала.